Глава 14. План у каждого свой. Даран не мог больше ждать. Он был уверен, что Адалак не прав, и откладывать нет смысла. Ведь кто знает, что за это время может случиться. Пока шла подготовка к походу, он составлял свой план, на случай, если что-то пойдет не так. А сейчас все действительно не так. Какой толк от просиживания штанов, когда Дана там одна? В опасности? Сжимал кулаки Даран, дожидаясь наступления темноты. После слов старейшины, что они не готовы к походу, юноша решил действовать сам. В конце концов, ему всегда было проще выполнять задания в одиночку. Его это полностью устраивало. Даран собрал в кулак все свое терпение, чтобы не уйти раньше времени, пока жители деревни не разойдутся по домам. Терпи, терпи, велел он себе. «Если отец тебя поймает, глаз тебя не спустит». Он тихо вылез из окна своей комнаты, которая выходила на лес. Ночью единственным источником света в деревне был костер. И без того темные тени выглядели просто черными пятнами. Тем не менее, он не хотел лишний раз рисковать, поэтому сменил одежду, которую выдали ему дрога, светлую рубаху и песочного цвета теплые штаны, на свою, в которой бежал из дворца но все же темно-синий кафтан со стеганой подкладкой он прихватил с собой. Еду Даран приготовил еще с обеда, когда вызвался идти за дровами в лес. Там он предусмотрительно спрятал меч и некоторые припасы. «Пока мы тут прохлаждаемся, готовим какие-то мази, повязки, строим бесполезные планы, с Даной может случиться все что угодно», — злился юноша. «Сейчас ровно полночь, смена караула», — размышлял Даран притаившись в тени деревьев. «Вот и следующий караульный. И мой шанс сейчас». Всего пара приветственных слов и шуршания листвы под ногами караульных было достаточно капитану, чтобы обойти патруль незамеченным. «Да уж», — он закатил глаза. «Мимо вас и мышь не проскочит». Сложнее оказалось на границе. Стражники Волика, видимо, ждали приказов своего короля. Только Даррен никак не мог понять, зачем им торчать здесь, раз монарх уже заполучил Дану в свои руки. Да и Владен тоже ушел. Парень выглянул из своего укрытия. Чего они еще ждут? Капитан обдумывал, как пройти незамеченным мимо охраны. Он начал подозревать, что у дрога есть какая-то секретная тропа, иначе как объяснить, что их вылазки всегда проходят успешно? Юноша застыл, чтобы случайно не привлечь к себе внимание, и вдруг услышал неподалеку шорох. Моментально среагировав на внезапный звук, он пригнулся, всматриваясь в темноту ночного леса. Неожиданный гость не заставил себя ждать. Флорин не выглядел обеспокоенным. Напротив, он уверенно пробирался сквозь чащу, не замечая притаившегося капитана. Дара осторожно подкрался, когда мальчик остановился в зарослях на выходе из леса. Он действовал быстро, чтобы не наделать шума. Крепко обхватив Флорина сзади за плечи, Даррен быстро зажал ему рот рукой. Тот дернулся от испуга. «Флорин!» — шепотом ругался командир. «Что ты здесь забыл? Ты должен лежать и поправляться!» «Капитан, вы меня напугали!» И это была правда. Флорин действительно не ожидал его здесь увидеть. «Быстро возвращайся в деревню, пока нас тут не застукали!» «Нет!» Мальчишка отрицательно замотал головой и сделал то, что у него получалось лучше всего. Соврал. «Это из-за меня принцессу схватили! Я должен все исправить!» «Ты спятил, Флорин. Тут вооруженная охрана буквально на каждом шагу. Не глупи и возвращайся!» Флорин сначала хотел согласиться и сделать вид, что подчинился. Но у него возникла идея получше. «Капитан!» Мальчик схватил его за руку. «Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я сделаю что угодно, клянусь!» «Я не могу», — решительно сказал Даррен, убирая руки мальчишки. «Я должен ее спасти. А если придется еще и за тобой приглядывать?» «Не придется», — перебил Флорин. «Вы меня даже не заметите!» Командир на несколько мгновений задумался, но мальчик уже начал действовать. «Я подглядел!» тихо сказал он, подходя к самой границе леса. «Что они сменяют друг друга каждые два часа, значит, мы сможем подстроиться и пройти незамеченными». «И откуда ты об этом знаешь?» «Ну, я...» Флорин прикусил язык. «Я просто... Смотрите!» Мальчишка ткнул пальцем в сторону стража. «Там какое-то шевеление! Быстрее! Это наш шанс!» Не успев договорить, Флорин выскочил из своего укрытия и бросился вперед, когда охранники, отвернувшись, о чем-то переговаривались. «Эй, ты куда? Стой!» — шикнул Даррен, но было поздно. Юнец, пригнувшись, проскочил за спиной одного из солдат и спрятался за телегой. «Да ты издеваешься!» Выругавшись, капитан тоже рванул, что было сил, и, оказавшись вне поля зрения, схватил мальчика за грудки. «Ты умом тронулся!» «Что ты творишь? Нас ведь могли увидеть!» «Но не увидели же!» Флорин вдруг разозлился и начал озираться по сторонам. «Так, ладно, с этим разберемся позже, а сейчас надо убираться отсюда». Он уже собирался перебежать к следующему укрытию, как позади раздался грохот. Флорин опрокинул стойку с оружием, и мечи с копьями посыпались на землю. Даран от неожиданности потерял дар речи, Он не успел и слова сказать, как отовсюду набежала стража, и с криками «Вот они!» окружила лазутчиков со всех сторон. Охраны было намного больше, чем командир мог бы одолеть в одиночку, но другого выхода не было. Вытащив меч, он бросился в атаку. Прежде чем Дарана взяли в кольцо, он успел убить одиннадцать человек и ранить еще пятерых. «Эй, ты!» — рявкнул один из выживших, Тычик копьем в его сторону. «Бросай меч, и тогда твоя смерть будет быстрой! Тебя это тоже касается, молец. «Что? Малец?» Флорин вспыхнул, оскорбленный до глубины души, и вышел на свет. Стражники тут же начали перешептываться. «Ты со мной сейчас говорил?» «Флорин, тише!» предостерегающе шикнул Даррен, подняв руки ладонями вверх. Мы не в том положении, чтобы с ними спорить. «Ой, да заткнись ты уже!» Мальчик закатил глаза и уверенно шагнул вперед. Охранники тут же расступились. Чё встали? Свяжите его, если не хотите присоединиться к мертвецам!» Стражники моментально подчинились. «Флорин!» — рыкнул Дарен, «Какого черта ты делаешь? Что все это значит?» «И почему все каждый раз говорят одно и то же?» Малец расправил плечи. У него даже взгляд изменился. Он вдохнул полной грудью и с довольной улыбкой выдохнул. «Эх, наивный капитан! Как же легко было заставить тебя поверить в историю про шпиона! Видел бы ты лицо своей принцессы, когда она узнала!» «Что?» Ударенно налились кровью глаза. Он дернулся, стараясь освободиться но стражники уже накинули на него цепи. «Подлый ублюдок! Я убью тебя, слышишь? Убью!» «Да заткните ему уже рот!» Флоренс плюнул в сторону капитана. «Сколько можно этих пустых угроз?» Охрана тут же все исполнила. Стражники вели себя тихо и, затаив дыхание, ждали дальнейших приказов. Мальчик важно расхаживал перед ними, а Даррен со всей возможной ненавистью сверлил его взглядом. «А теперь ваша очередь, кретины!» — рыкнул Флорин. «И это вы называете охрана? Я все никак не мог понять, как дрога могут спокойно шастать мимо такого количества стражи! А теперь все ясно! Вы просто стадо баранов! Хотя бараны бы и те лучше справились!» Даран наблюдал за здоровыми мужчинами в доспехах и задался вопросом, как они могут не просто слушать этого молокососа, но еще и стоять по струнке, низко склонив головы. «Я даже не прятался!» — всплеснул руками Флорин, повышая голос. «С таким же успехом можно было бы просто подойти к вам вплотную, покрутиться рядом, спеть что-нибудь, побить в барабаны. Может, тогда бы вы заметили?» «Я доложу королю о том, как вы тут ведете дозор. Кучка жалких отбросов!» Стражники испуганно переглянулись и согнулись еще ниже. Даран дернулся, но Флорин это заметил и ударил его ногой в живот. «Как же ты мне надоел!» Мальчишка не сдерживал злость. «Вечно такой правильный! Приказы на первом месте! Мне иногда казалось, что ты совершенно не умеешь думать своей головой, только и ждешь, когда же папочка прикажет тебе действовать! Неудивительно, что Владан постоянно докапывался до тебя! Ты и правда раздражаешь!» Флорин наклонился к Даррену И издевательски засмеялся. «Ты оказался как нельзя кстати! Теперь твоя дорогая принцессочка сделает все, что захочет король!» Юноша дернулся сильнее и завыла от злости. Мальчишка улыбнулся шире. «Зато тебе выпала честь стать свидетелем прекрасной свадебной церемонии между принцем Адрианом и принцессой данаей Да-да, у тебя сейчас отличное выражение лица!» «Ох, бедный капитан, можешь биться сколько душе угодно, но ты никогда этого не изменишь. Все, заканчивайте с ним!» Даран неисто ворвался из своих оков, пытаясь дотянуться до предателя. Ему не хватало всего нескольких сантиметров. Флорин дразнил его и наслаждался этим. В следующий миг юноша почувствовал острую боль в затылке. Один из стражников ударил его рукоятью своего меча по голове. Мир начал погружаться во мрак. Последнее, что он увидел, было расплывшееся в улыбке лицо Флорина. «Дана, прости», — промелькнуло в голове, а потом опустилась кромешная темнота. Когда железные двери подземелья захлопнулись, Дана первым делом разжала кулак. В руке оказался небольшой клочок бумаги, и девушка сразу развернула записку. Пляшущие буквы выдавали волнение. Должно быть, принц очень торопился. Владан жив. Он в порядке. На приеме я подстрою побег. Владан в курсе. Держись». Короткая записка вызвала у Даны бурю эмоций и прилив волнения. Сначала она расхаживала по камере перед решеткой, а потом стала наворачивать круги по темнице. «Надо собраться», — велела себе девушка. «Я должна хоть как-то помочь. Что бы сделала Нуала?» Эта мысль позволила лишней суете немного отступить. Дана вспомнила тихие медитации в лесу и решила попробовать успокоить разум. Сначала у нее ничего не получалось. Принцесса не могла сосредоточиться, дыхание сбивалось, было нелегко справиться с гневом. Спустя некоторое время эмоции начали постепенно утихать, и тогда она услышала голос. Он был очень тихий, едва различимый, но успокоившись... Дана смогла расслышать. «Я ждала, что ты придешь ко мне. Ты просто умница. У тебя все получилось», — улыбнулась Лейла. «Мне очень нужна помощь. Пожалуйста», — взмолилась Даная, когда провидец крепко обняла ее. «Знаю, милая, и я помогу тебе. Ты готова увидеть будущее?» — серьезно спросила Лейла. «Не бойся, там могут таиться ответы на твои вопросы. Не протився! «Я буду рядом». Дана сделала глубокий вдох и решительно кивнула. В следующий миг перед глазами промчались образы, как будто жизнь промелькнула за доли секунды, и картинка резко остановилась. Девушка четко увидела нескольких человек, которые стояли в комнате с занавешенными окнами. Дана как будто смотрела откуда-то сверху. Зоран, как всегда, был серьезен, и суров. Владан расхаживал по комнате. Лейген и Вилдер склонились над картами. Данияр сидел на табурете. «А Адриан?» «Адриан? Почему он с ними? И где даран «Что еще ты видишь? А точнее, кого еще здесь нет?» — спросила Лейла, обводя руками окружающих. Данай задумалась, напряженно вглядываясь в лица дорогих ей людей, а потом ее осенило. «Меня! Здесь нет меня!» «Умница!» «Смотри дольше!» Картинка вернулась, и на этот раз девушка четко ощутила свое тело. Она выталкивает Влада за дверь, за которой только что скрылся принц, закрывает на тяжелый засов, и ее окружают стражники. Но в этот момент пленница ощущала не страх, а радость. Странные эмоции, учитывая ситуацию. «Но почему я не бегу с ними?» — не понимала девушка. «Зачем осталась? На то есть свои причины. Этого еще не произошло. Поэтому у тебя есть время, чтобы понять свои мотивы. Лейла повела рукой, и мир снова закружился вихрем. На этот раз Дана оказалась в тронном зале. Белое свадебное платье покрыто красно-бурыми пятнами свежей крови. Рядом лежит окровавленный меч Волика. Краем глаза юная провидица успела заметить на полу красную королевскую мантию. Все исчезло. Она резко очнулась и еле успела отползти в угол, прежде чем ее вывернула наизнанку. Сотрясаясь всем телом, принцесса еще немного прокашлялась, а потом вернулась на свой тюремный матрас и натянула тонкое дырявое одеяло, которое утром принесли служанки. «Понятно», — промямлила девушка, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Я должна убить короля». «Что ж...» «Меня такой расклад устраивает». Она засмеялась, глядя на свои руки, на которых еще несколько мгновений назад ощущала кровь. Эта мысль придавала ей сил, воодушевляла, внушала уверенность. Теперь она четко видела цель и знала, как действовать. После угроз волика стражники посещали ее два раза в день и не торопили служанок, пока те мыли и кормили пленницу. Дана не сопротивлялась, окрыленная мыслями о своем видении, и ела все, что накладывали ей в тарелку. Через три дня после общения с Лейлой вечером она услышала осторожные шаги. Это показалось странным, поскольку лязга входной железной двери слышно не было. Пленница бесшумно подползла к решеткам и постаралась заглянуть за угол, откуда обычно появляются стражники. «Дана!» — раздался голос с другой стороны и девушка от неожиданности отпрыгнула к стенке. Сердце заколотилось, как бешеное. «Адриан, ты меня напугал!» Шепотом выругалась девушка, с облегчением выдыхая. «Но как ты прошел? Там же столько стражи! «Я пришел оттуда!» Принц указал в противоположном направлении, и девушка с удивлением вскинула бровь. «Не только в твоем замке есть потайные ходы. Тут их тоже полно!» и один из них ведет в подземелье. Так, так принц мотнул головой. У Нас нет на это времени. Верно, перебила девушка. Поэтому я должна тебе кое-что рассказать. Принц обернулся по сторонам и присел поближе к решетке. Ты помнишь свою мать? Без предисловий спросила Дана. Адриан растерялся. Нет, замялся он, нервно дернув плечом. Она умерла, когда я был еще ребенком. А какое это имеет значение? Хочу, чтобы ты знал. Твоя мама просила рассказать тебе, когда ты придешь. Моя мама? Не смеши меня, Дан, это невозможно. Успокойся и послушай. Принцесса почти вжалась в толстые холодные прутья и понизила голос. Мне было видение. Да, я получила свой дар, и теперь многое мне понятно но я могу видеть не только будущее, но и прошлое. Скорее всего, это потому, что мой отец — шаман Дрога». «Дрога? Они существуют?» «Да, но не в этом суть. В первом моем видении я видела женщину, которую...» Дана не знала, как сказать мягче. «Убил твой отец. Ее звали Лейла. Она была одной из сильнейших провидцев рода Верес и твоей матерью». «Что?» — не поверил Адриан. «Этого не может быть. Моя мама умерла при родах». «Нет, все было не так». Дана накрыла своей ладонью руку принца, крепко сжимавшую решетку. «Я обещала Лейле, что расскажу тебе, кто ты на самом деле и что случилось с ней. Волик, то есть твой отец, хотел добиться того же, что и сейчас, но только с помощью Лейлы». А когда сжег деревню, она рассказала ему, что с ее смертью дар не умрет. Он перейдет к выжившей девочке, которая станет принцессой Артании. Адриан тяжело дышал, отрицательно мотая головой. Было видно, что он изо всех сил старается сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Вот откуда Волик знал обо мне. Дана старалась говорить мягче, если в подобной ситуации такое вообще возможно. Лейла перед смертью сама сказала ему. «Но как?» — взгляд принца метался. «Отец не мог соврать о таком. Этого просто не может быть!» «Прости, Адриан. Как бы я хотела, чтобы все было иначе!» Голос пленницы дрогнул. Она ощутила на себе всю тяжесть своего бремени. Тайное знание о другом человеке, которое должна поведать, какую бы боль ему не причинила правда. Юноша глубоко вздохнул, стараясь взять себя в руки. «Мы с тобой из одного рода?» Дана кивнула. «Значит, ты моя...» «Нет!» Горько улыбнувшись, перебила принцесса. «Мы не родственники, но ты тоже верес, Адриан». Она, наконец, поймала его взгляд. «Ты потомок рода, стертого с лица земли. Прости, что мне приходится это говорить, но я не могу нарушить обещание, данное твоей матери». «Он правда убил ее?» Их всех? После долгой паузы, принц прочистил горло. Мне очень жаль. Твоя мама очень тебя любит и очень гордится, что ты не такой, как отец. Ее ведь давно уже нет. Мертвые не могут чувствовать. Зато живые могут. Дана крепче сжала руку принца. Лейла очень помогла мне разобраться во всем. И это была ее единственная просьба. Теперь, когда ты все знаешь, она сможет помочь и тебе спасибо дана адриан протянул руку и осторожно погладил ее по щеке знаю что тебе было сложно это сказать и я благодарен вдалеке грохнула стальная дверь подземелья и они оба вздрогнули полуночный обход спохватилась девушка скорее уходи запомни прием через два дня протераторил принц Я выведу тебя прямо во время праздника. Владен будет ждать нас у черного хода. Шаги были слышны все ближе и ближе. Адриан еще раз заглянул в глаза девушки и бесшумно исчез. Дана тут же отпрыгнула к матрасу и притворилась спящей, изо всех сил надеясь, что принцу удалось остаться незамеченным. Стражник остановился возле двери пленницы, несколько секунд постоял и пошел назад. Ну да! подумала девушка. Если я здесь единственная гостья, зачем проверять остальные камеры? Она была рада, что смогла выполнить просьбу Лейлы и поговорила с Адрианом. Но рассказывать ему о том, что у нее другие планы, она, конечно, не стала. Эти два дня пленница старалась провести с пользой. Она еще не раз прокручивала в голове видение и старалась запомнить все в мельчайших подробностях. Однако сны о смерти дарана так и не оставили ее. Принцесса решила, что просто слишком сильно за него боится и слишком сильно по нему скучает. В день приема стражники пришли, как показалось девушке, раньше, чем обычно. Служанки помыли ее, и на этот раз только слегка приподняли светлые волосы золотыми заколками. Король снова выбрал красное платье, но теперь оно прикрывало плечи, а легкое декольте украшала золотая вышивка. Наручники надевать не стали но один из охранников демонстративно снял их со стены и повесил себе на пояс. Дана была уверена, что прием состоится в большом зале. Волик очень любил богатое убранство. И не ошиблась. Адриан уже ждал ее возле парадных дверей. Они должны были войти, как полагается. Сначала Глашатый торжественно объявил о прибытии принца, а потом представил виновницу торжества. Все взгляды устремились на молодую пару. Гости разглядывали Дану в маленькие золотые и серебряные бинокли. Принцесса поежилась. «Да они же пожирают меня глазами!» Все хорошо», — едва заметно шепнул Адриан, с достоинством кивая гостям. «Помни о главной цели и улыбайся». С трудом, но Дана расправила плечи и сделала так, как просил принц. «Друзья мои!» — торжественно возвестил король, когда принц и принцесса приблизились к трону. «Позвольте еще раз представить, Даная Вериган, будущая королева Артании и Маистата и невеста моего сына Адриана». Зал рукоплескал. Дана чувствовала отвращение и ощущала напряжение Адриана. Принц сжал ее руку, и девушка ответила тем же. Он не раз доказывал, что ему можно доверять и Даная была рада обрести друга в его лице. «Этот пир в вашу честь, принцесса!» продолжал Волик пафосную речь. «Надеюсь, ваш союз принесет мир и покой королевствам и навсегда соединит флаги наших государств». По традиции принцессе полагалось сказать речь и поприветствовать гостей, но король, разумеется, не предоставил ей слова и сразу пригласил всех танцевать и веселиться. Дана была даже благодарна ему за это. Ей абсолютно не хотелось распинаться перед этими напыщенными снобами и говорить, как она рада всех видеть. Заиграла музыка, и Адриан пригласил ее на танец. Следом поспешили остальные. Замелькали разноцветные платья знатных дам и камзолы-кавалеров. Через пару кругов по большому бальному залу Дана почувствовала, что они с принцем постепенно смещаются в сторону неприметного выхода для слуг. Зал был полон. Гости кружились под бодрые ритмы неутомимых музыкантов. Выпивали, смеялись. Адриан с Даной смешались с толпой. На них уже не обращали особенного внимания. «Я попросил главного слугу отвлечь отца», прошептал ей на ухо принц. «Что?» — изумилась девушка. «Не волнуйся», — успокоил Адриан. «Ему можно доверять. Нам нужно всего пару мгновений», чтобы скрыться вон за той дверью. Пройдет какое-то время, прежде чем отец поймет, что нас нет. Мои люди прямо сейчас выводят Владана из тюрьмы. Я прикрою вас». «Что значит «вас»?» — испугалась Дана. Она же четко видела, что Адриан вместе с Владаном обсуждают какой-то план с Дрого и Зороном. «Ты не пойдешь с нами?» «Нет, я должен остаться». «Король тебе этого не простит». Принцесса крепко ухватила его за плечо. «Пожалуйста, ты должен идти с нами. Мы придумаем, как быть дальше». «Он мой отец, Дана. Я должен быть здесь. Возможно, мне удастся его остановить». «В таком случае я тоже остаюсь», заявила девушка, и Адриан чуть не споткнулся. «Я без тебя не уйду». «Ты с ума сошла?» «Либо мы идем вместе, либо уйдет только Владан». «Дана, пожалуйста!» — нахмурился Адриан. У «Нас нет времени спорить, не упрямься!» «Я сказала нет!» «Хорошо!» — сдался принц, и Дана едва заметно выдохнула. «Ладно, я иду с вами. А вот и Хонда, главный слуга. Приготовься!» Дана пристально следила за немолодым уже мужчиной. Его длинные седые волосы были убраны в аккуратный пучок. Такие прически носили слуги, имевшие высокий статус и считавшиеся приближенными к королю. У него было приятное, даже доброе лицо, и девушка не понимала, как он вообще смог здесь выжить. Хонда низко поклонился Волику, а потом развернул перед ним какой-то свиток. «Сейчас!» — скомандовал Адриан, когда король с интересом заглянул в пергамент. Принц с принцессой прошмыгнули в маленький выход которым пользовались слуги. Одна из служанок быстро накинула на данную серую мантию с капюшоном, чтобы не привлекать внимание красному платью. Это была та же девушка, которая каждый день приносила пленнице еду. Служанка тут же схватила поднос и завернула за угол. Адриан открыл следующую дверь и, постоянно озираясь, вышел в коридор, манив принцессу за собой. Они бежали по лабиринту одинаковых ходов, стараясь не создавать лишнего шума. Дана даже не пыталась запоминать дорогу, сердце больно билось о ребра. За очередным поворотом оказалась еще одна дверь, та самая, которая была в видениях Даны. Юноша в конце коридора нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Владан, воскликнула принцесса, заключая друга в объятия. «Я боялась, что больше никогда тебя не увижу!» «Дана!» «Слава богам, ты в порядке!» Владен обнял девушку в ответ, слегка кивнул Адриану. «Спасибо!» По коридорам раздался топот. «Тойти их! Живее! Они не могли уйти далеко!» кричали стражники. «Уходим!» — скомандовал принц. «Быстрее!» Охранники Волика стремительно приближались. Дана всей кожей чувствовала их присутствие. Адриан достал ключи и повернул ручку, оставив ключ в замке. Дверь со скрипом открылась. Юноши пропустили девушку вперед и вышли следом. Дана сделала вид, что споткнулась. Друзья придержали ее за плечи. Воспользовавшись этой заминкой, она оттолкнула их обоих и, резко развернувшись, рванула назад. «Дана, что ты делаешь?» Владен бросился за ней и ухватился за серую мантию. «Быстрее уходим!» Топот солдатских сапог был слышен все отчетливее. Принцесса быстрым движением развязала тесемки, и у юноши в руках осталась лишь накидка. Дана захлопнула дверь и повернула ключ в замке в тот самый момент, когда Адриан резко дернул за ручку. Пленница спрятала ключ в корсете алого платья. «Дана, что все это значит?» Друзья тарабанили по тяжелому дереву. «Открой дверь, сейчас же!» Простите меня, я не могу. Девушка прижалась спиной к двери. Владан, пожалуйста, забери с собой Адриана. Что ты творишь? кричал принц. Да, она откроет эту чертову дверь. Владан начал таранить препятствие плечом. Стражники были уже за поворотом. Владан, прошу тебя, доверься мне, умоляла девушка. Я видела будущее и должна остаться. Только так мое видение исполнится. Я прошу вас обоих. Мы скоро встретимся, обещаю. «Вот она!» — закричал один из стражников. «Хватайте ее! Где принц Адриан?» «Уходите отсюда, пожалуйста!» — кричала девушка, но обращалась она не к стражникам. «Прошу вас, уходите!» «Поздно, красавица! Ты попалась!» — ликовали громилы. Один из них подергал запертую дверь. Сердце Даны сжалось в маленькую точку. Она молила богов, чтобы друзья убирались из замка как можно скорее. «Владен, прошу тебя, поверь мне. Я знаю, что делаю», — умоляла она. Дверь не поддалась, а за ней не было ни звука. «Что теперь?» — тихо спросил Владен. «Иди к конюшням, а оттуда, за стену города. Все, как планировали». «Там тебя встретит мой человек, я вытащу ее отсюда». «Я никуда не уйду без нее». «Да что же вы оба такие упертые? Сейчас не время спорить», — шикнул принц. «Да она не простит себя, если ты снова попадешься. Когда тебя забрали, она чуть с ума не сошла. Я боялся, что она заморит себя голодом». «Как я могу уйти, зная, что она здесь?» «Я что-нибудь придумаю, обещаю. А теперь иди». Владан помчался по коридору, незаметно обходя слуг и редко попадающихся стражников. У него щемило в груди. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Обещаю, я вернусь за тобой», — подумал друг. Адриан осторожно пробрался в главную часть дворца и вышел из укрытия, как будто просто прогуливался по коридорам. «Вот он! Там принц Адриан!» — заметил кто-то из гостей. В дверях появился король. Лицо его пылало от гнева. «Отец, в чем дело?» Молодой человек старался сохранять спокойствие. «Я услышал шум и...» «Взять его!» — скомандовал Волик. Стража тотчас же окружила принца. В глазах короля читалась слепая ярость. «Праздник окончен!» — рявкнул монарх. «Все вон отсюда! Убирайтесь! Живо!» Он сверлил глазами сына, пока гости суетились, стараясь как можно скорее покинуть зал. «Ведите его в мои покои! Сейчас же!» Адриан не переживал о себе. Он боялся за девушку, которая сейчас ждала своей участи.